Удивительно, однако аристократам в королевстве Коллинз не положено заниматься каким-либо трудом. Единственное, что должен делать аристократ, это управлять теми, кто трудится. Организовывать труд, работать исключительно головой, а не руками. И в принципе это правильно. На то они и управленцы, что возглавляют те или иные территории. Однако, ко всему прочему, в этом мире, если ты помимо управления решил заниматься и физическим трудом, это считается чем-то унизительным, особенно среди женщин. Главная цель благородной леди – быть изящной, грациозной и красивой. Именно поэтому, когда наследный принц направил меня на кухню, тем самым приказав приготовить для гостей что-нибудь, на самом деле он хотел меня прилюдно унизить а также дать понять, что он выше меня по социальному рангу. Вот только драконы, по всей видимости, даже не обратили на это никакого внимания. В принципе, именно я начала разговор про еду, так что можно сказать, что сама ситуация дошла до подобного с моей же подачи. Ничего не поделаешь. Дворцовая прислуга меня тут же проводила на кухню, предварительно освободив всех поваров и кухонных работников. В итоге на всей кухне я была совершенно одна. Даже те горничные, которые меня провожали, мгновенно исчезли, стоило переступить кухонный порог. Не спросить, где лежат продукты, не уточнить, где та или иная посуда, не хотя бы узнать, чего трогать не следует. Предоставлено целиком и полностью себе. Я даже не знала, что именно приготовить королю и королеве драконов. На Аларе мне откровенно плевать, но вот драконы, с ними не очень-то хотелось портить отношения. Может быть, приготовить рыбу? А где вообще лежит эта рыба? Есть ли она на кухне? Тогда может отыскать вообще курицу или какое-нибудь другое мясо. Ну а если нет, то всегда могут выручить сладости, хотя их желательно подавать в самом конце. Хотя у меня уже имеется опыт общения с драконом. И жрут они, скажу я вам, как в последний раз. Много, жадно и эгоистично. Так что по возможности готовим все. Пришлось в наглую похозяйничать на кухне. Залазила в каждый шкафчик, открывала каждую дверцу, доставала каждый мешок с крупами, мукой и сахаром. Думаю, что завтра, как сюда вернутся кухонные сотрудники, да и шеф-повар, у них будет небольшой сердечный приступ но спишем все на то, что это поручение наследного принца. Первым у меня пошли разнообразные супы. Разумеется, я волновалась, но при этом снова и снова вспоминала слова Аметуса. Он уверял, что вкус моих блюд другой из-за того, что я сама из другого мира. Не потому, что я сама обладаю утонченным вкусом и превосходными навыками в кулинарии. Вовсе нет, а потому, что приготовки, Я вкладываю в блюдо всю свою душу и старание, и именно это придает любой еде что-то особенное и аппетитное. И да, это, как выяснилось, не образ речи, а самый, что ни на есть, неоспоримый факт. Вначале я лишь отмахивалась от подобного заявления и даже чувствовала себя слегка задетой. Звучало так, словно если я и глину в тарелку брошу, Она также будет такой же вкусной. К сожалению, проверить не удалось, да и желания не было. Но сейчас я очень рассчитывала на слова Мэтта. Раздав первое блюдо, пожелала приятного аппетита всем и поспешила обратно на кухню, заметив, что там у меня как раз второе блюдо готовится и нужно за ним следить. Отчасти это было правда, да вот только стоило мне выйти в коридор, как я тут же приблизилась к замочной скважине у входной двери, и даже наличие удивленных рыцарей по обе стороны меня ничуть не смущало. Я ждала чего угодно. Осуждение моей еды, восхваление, сравнение с чем-то другим, отрицание ее вкуса, до да хотя бы элементарного «хм». Но ничего не было. Вообще ничего. Они молча ели, и единственный звук — который доносился из целого зала. Это удары столовых приборов, одно тарелок. Миледи, донеслось до моих ушей со стороны рыцарей, на что я наконец выпрямилась. Миледи, просим вас не... Дослушивать рыцаря не стала, поспешила на кухню. Возможно, то, что я увидела, хороший знак. Однако это еще не точно, поэтому следует проверить еще раз. Далее пошло второе блюдо, запеченное мясо с гарниром. На этот раз, когда я приносила им поднос с блюдами, заметила изменения в глазах всех троих. Кандис, королева драконов и ее супруг Олдос выглядели такими счастливыми. Обращаясь на меня, их глаза сияли, словно я совсем недавно дала им не суп, а заранее выигрышный лотерейный билет. А вот Наследный принца алари был мрачнее тучи, взгляд сосредоточен, брови нахмурены, и даже дыхание через нос было каким-то тяжелым. По всей видимости, еда ему все же не понравилась. Хотя тарелка из-под супа не то что пуста, оказалась словно вымыта начисто. алари ведь впервые пробует приготовленную мной еду, верно? Такс, ладно». Не стоит пудрить себе мозги. «Прошу!» — с улыбкой произнесла, поставив перед каждым новое блюдо, при этом убрав пустую посуду. «Да, я исполняю роль прислуги, но мне все равно. Судя по всему, парочке драконов это только нравится». «Розочка, милая!» — радостно произнесла королева, искренне мне улыбаясь. «А когда же ты присядешь и покушаешь с нами?» «Ох, не стоит!» — так же улыбаясь, ответила им. «Я сыта уже от того, что вижу ваши довольные улыбки. Прошу!» — указала на блюдо. «Наслаждайтесь! Впереди всех нас еще ждет десерт!» На это Кандис и Олдос радостно захлопали в ладоши, словно аплодировали мне. А вот принц, стоило ему попробовать второе блюдо, помрачнел еще сильнее да настолько, что он уже даже не мог скрывать свои эмоции. Вот только драконы, даже если и видели озадаченность Алари, в наглую игнорировали его, предаваясь кулинарному удовольствию. Трапеза за следующим блюдом снова была тихой и молчаливой. И, если честно, это даже слегка пугало. За все время моего знакомства с принцем это впервые, когда он добровольно молчал. Обычно он за словом в карман не лезет, стоит тому бросить хоть что-то, как Аларе ответит тебе в десятикратном размере. Я уже успела понять, что этот молодой мужчина всегда должен оставить последнее слово за собой. Но вы только гляньте, молчит. Ни слова, ни упреков, ни иронии, ни шуток. Ничего. Чудеса! — ахнула я, не веря своим глазам. Миледи! Уже с нескрываемым напряжением шептали рыцари, но я вновь их проигнорировала и поспешила в сторону кухни. К этому моменту я успела приготовить не слишком трудный в исполнении торт. Самое главное – это дать торту настояться, чтобы коржи хорошо пропитались. В идеале, конечно, ему нужно как минимум несколько часов, но чем богаты, тем и рады. Пока они едят, успею его как следует украсить. И, можно сказать, моя работа на сегодня выполнена, верно? А если и нет, то я уже просто не знаю, что еще от меня нужно. Однако стоило мне зайти на кухню, как меня ждал очень неприятный сюрприз. «Какого?» – почти прохрипела я, так как от шока даже голос пропал. На кухне не было никого. То есть кухня была совершенно пустой. Однако торт, который я оставила на столе, был варварски разрушен. И нет, он не сломан, не упал на пол и не разлетелся на разные стороны. Проблема заключалась в том, что половину торта за то время, пока меня не было, кто-то успел сожрать. Я на расстоянии несколько метров видела следы от зубов. Но кто? Кто мог войти в королевскую кухню и провернуть подобное? И тут я услышала небольшой грохот в стороне шкафа, в которой хранились металлические кастрюли. «Крыса!» — промелькнула мысль в голове. В животе все похолодело, а волосы на голове зашевелились. Да, разумеется, это королевский дворец и все такое, но где написано, что во дворце не могут завестись крысы? Тем более в таких домах настолько огромные вентиляционные отверстия, что и я могу спокойно пролезть. Опыт уже имеется в особняке герцога. Вот одна из крыс выбралась на аромат растопленного шоколада и нежного бисквита. Не отрывая взгляда от шкафчика, откуда доносился шорох и звон ударов металлической посуды, схватила в руки первое, что только попалось. Что это было, даже не обратила внимания. Главное, увесистое и тяжеленькое, что придавало немного уверенности и смелости. Крадучись, Добралась до дверей шкафа, после чего резко открыла дверцу и тут же замахнулась импровизированным орудием, которое сжимала в руках. «Стой, стой, стой!» — раздался мужской голос, а перед лицом замелькали человеческие руки, перепачканные в шоколаде. «Ну почему ты всегда сначала бьешь и только потом задаешь вопросы? И главное, неужели, кроме как чугунные сковородки, Ничего рядышком не оказалось. «Мэтт!» — ахнула я, тут же опуская руки. «Что? Как?» Только и могла задавать вопросы, не зная, как сформулировать продолжение. «Я думала, что это крыса!» «Ну, ошиблась!» — улыбнулся парень, выбираясь из шкафа и поправляя одежду. «Бывает. Да похоже, что нет!» Тут же бросила, не скрывая своего раздражения. На что юноша смущенно кашлянул, но после сделал вид, словно ничего не расслышал. «И вообще, обвиняешь меня в том, что я сначала бью, а потом вопросы задаю. А сам ведь сначала жрешь, а потом придумываешь глупые оправдания». «Действительно», — задумчиво протянул парень, ручезарно не улыбнувшись. «Смотри-ка, а ведь мы...» Можно сказать, почти идеальная пара. — Да о чем ты? Я говорю, что этот торт предназначен был королю и королеве драконов. Неужели — Неужели? С неким безразличием протянул Мэтт, причем даже фыркнул, словно его эта информация даже задела. — Именно, — продолжала настаивать. — И ради всего святого скажи мне, как ты оказался здесь на королевской кухне? «В смысле как?» «Как обычно», — бросил мэд большим пальцем, указав себе за спину, где как раз было открыто окошко. Причем открыла его я лично, чтобы впустить свежий воздух на кухню. «Да ладно!» — вздохнула я, шлепнув себя по лбу. Похоже, задавать вопрос, почему именно окошко, а не дверь, бессмысленно. «Но не это главное, Роза!» произнес молодой дракон, беря меня за руки и с улыбкой заглядывая в глаза. «Я пришел к тебе на помощь, как и обещал». «И чем же ты можешь мне помочь?» устало вздохнула я, чувствуя, как последние капельки сил покидают мое тело. «Если бы здесь не было короля и королевы драконов, то мы это можно было выдать за наследного принца королевства драконов. Уверена, что он бы мне подыграл. Но это уже слишком». Так идеально сложиться события могут разве что в книжке со сказками какой-нибудь. «Розалин, милая, ты где пропала?» — услышала женский голос и поняла, что на кухню заходит Кандис. «Мы уже все заждались, а тебя все нет и не...» Договорить королева не успела, так как, войдя на кухню, заметила стоящего рядом со мной молодого человека с длинными белоснежными волосами. Улыбка с лица королевы в один миг исчезла, брови нахмурились, а в глазах возникла строгость. А Мэтус? — Здравствуй, мама! — неожиданно ответил Мэт, крепче меня к себе прижимая. — Что? — только и могла прошептать я, смотря то на королеву, То на мета.